Конец лета 1770 год. Иерусалим. События в эпизодах. Бывший главный визирь Молдаван Джи Али Паша расположился в одном из имений богатых купцов. Так сказать, в лучшем здании Иерусалима, так как после разграбления панамскими войсками город еще не восстановили. Али Паша собирал армию с разрешения султана. Египет выходил из вассальной зависимости, а это не нравилось Мустафе Третьему. Молдаванджи не смог проявить себя на полях сражений в боях с русскими. Особенно вызывало раздражение в боях у Хотина в прошлом году. А ведь армия Османской империи была в несколько раз больше, чем у русских. Именно здесь, в Египте, Али Паша хотел реабилитироваться перед султаном. Панамских войск мало. По данным, которые преподнесли бывшему главному визирю, армия герцогства располагает силами в 8 тысяч, а у Али Паши уже набралось 60 тысяч и еще должны подойти в течение месяца или двух 30 тысяч пехоты и кавалерии. Такими силами молдаван Джи надеялся раздавить горстку панамцев. Тем более на дворе лето, а двигаться с войсками по жаре совсем не хотелось. В дверь постучали, и с разрешения в комнату вошел один из советников алипаши Хасан Адиль-Паша. Своему советнику визирь доверял, так как считал его сведущим в воинских науках. «Только не говори, что ты вновь принес неприятные новости!» – сердито произнес алипаша паша Панамские егеря нанесли подлые удары, разгромив два лагеря с янычарами. «Напали ночью. У нас опять потери». — говорил Адиль Паша, встав на колени перед визирем. — Сколько потерь! — зарычал Молдаван Джи, не сдерживая злость. Точной цифры пока нет. Много янычар разбежались в темноте, но уже сейчас можно сказать, что не менее двух тысяч. Что подозрительно, они не берут пленных. Напали и сразу отошли. Наши генералы отправили в погоню полк в кавалерии. Но те угодили в засаду и вернулись, потеряв примерно два эскадрона. «Ты хочешь сказать, что генерал Хосе де Леон наступает малыми силами? Кажется, у панамцев он командующий, если я не ошибаюсь», — зло произнес алипаша «Насколько мне известно, корпус генерала де Леона стоит недалеко от бывшего канала. Они строят оборону». Насыпают вал высотой больше крепостных стен примерно раза в три или четыре. Преодолеть такое препятствие будет невозможно. Только с огромными потерями. Скорее всего, напали панамские егеря. Только у них подлая привычка нападать ночью вместо того, чтобы встать как отважные воины друг напротив друга и показать в сражении, кто на что способен, высказался Адиль Паша. Визирь поморщился от его слов. Он злился на нерадивость генералов и полковников, которых смогли застать врасплох егеря противника. «Передай мой приказ по войскам, чтобы озаботились боевым охранением. Иначе я начну рубить головы генералам. Мне обязательно надо разгромить панамцев, а затем армию Алибея. В противном случае султан отправит меня в отставку». — хмуро произнес бывший главный визирь. — Али Паша, есть еще один вопрос. Пришло очередное письмо о выкупе из плена от самого Мехмед абас Паши, — сообщил Хасан. — И что там? — Что-то новенькое. Этот сын собаки и свиньи еще что-то предлагает, кроме того, что мы должны выложить золото за его свободу, — ухмыльнулся Молдаванджи. — У мехмета есть земли на берегу Каспия, юго-восток побережья моря. «Он готов отдать их, если мы заплатим выкуп в пятьдесят тысяч геней», — ответил Хасан. Молдаванджи задумался на несколько минут, прикидывая ценность земли в тех краях. «Хорошо, займись этим. Та земля стоит хорошей кучи золота», — дал свое одобрение визирь. Хасан покинул комнату своего господина. Али Паша приказал вызвать к нему наложницу. Он собирался приятно провести оставшийся вечер и ночь. алипаша проснулся ночью от какого-то непонятного шума. Осмотрелся. Наложница ушла, как только он заснул. Визирь встал, одел шелковый халат и подошел к двери, прильнув ухом, чтобы послушать, что за шум происходит в доме. В следующий момент... Он отлетел от сильного удара. Дверь так врезалась Али Паше в лоб, что у него потемнело в глазах. На какой-то миг он вроде даже потерял сознание. Но его разом успел отметить, что в комнату ворвались янычары. «Неужели бунт янычар?» – промелькнула мысль в голове визиря. Тело грубо перевернули на живот, за спиной связывали руки. Али Паша даже не успел испугаться, однако он успел услышать фразы, которые произнес ворвавшийся янычар. «Упаковывайте эту жирную свинью и быстро уходим, пока турки не очухались!» Али Паша удивился. Дело в том, что фраза была произнесена на русском языке. Лет 20 назад молдаван джи был дипломатом и общался с русскими, потому неплохо знал этот язык. Не успел бывший главный визирь еще о чем-то подумать, как следующий удар по голове окончательно лишил его сознания. Очнулся алипаша через неизвестное время. Было понятно, что на улице ночь, а его тело привязано к седлу. «Кто вы такие, собаки?» — выругался Али Паша, так как его тело затекло от неудобной позы. «Заткните ему рот, чтобы не визжал, как свинья! В ночи звуки разносятся далеко!» — приказал чей-то грубый голос. Фразу опять произнесли на русском языке. До Али Паши стало доходить, что его банально похитили. А сделали это егеря панамцев. Ему докладывали, что в полку егерей у герцога панамского служат русские казаки. От бессильной злобы молдаван джи Джизавыл. В результате получил очередной удар по голове, который вновь отправил его сознание в спасительное безмолвие.